В 8 часов Тобби вышел из дому, взял карету, вернулся в отель «Винзор» и потребовал расчет. Получив его, он сложил в маленький сундук свой тощий багаж, положил его в экипаж и вернулся в квартиру Редона. На улицах продавали второе издание вечера. Разносчик выкрикивал у него над духом «Берите последние новости, читайте о батильонском преступлении, убийство капиталиста, кража 50 тысяч франков, требуйте последние новости!» Тобби подумал «Пятьдесят тысяч франков, 2000 фунтов, что если и здесь замешана красная звезда?» Он купил газету, пробежал глазами описание события и сел в карету, промолвив. Если это преступление совершили компаньоны Красной Звезды, то они, конечно, бежали. Нужно их найти, а это нелегко. Глава 9 «Тщетные предосторожности», «Дьявольская ловкость» — это английская работа, «На свободе», «Вознаграждение», «Истинный друг», «Отправимся в Клондайк», «Отъезд в Америку». Убийство в ботильоне навсегда осталось тайной, а виновники его не были раскрыты. Совершенное с неслыханной дерзостью и смелостью, оно сильно взволновало общественное мнение – Но парижской полиции, несмотря на все искусство, не удалось обнаружить ни малейшего следа преступников. Только, может быть, Тобби-2, да его товарищи-агенты Мельвеля подозревали правду. Жертвуя был 70-летний старик, очень скупой, слывший богачом в квартале, собиравший драгоценности и деньги. С ним жила единственная служанка, почти 60 немного глухая и, по слухам, любившая пропустить стаканчик. В день убийства старик получил в банке 50 тысяч франков и возвратился веселый, шелестя синими бумажками и любуясь ими. Потом заперся в маленьком кабинете, где находился его денежный сундук, и куда никто, кроме него, не входил даже прислуга. Впрочем, он простирал свои предосторожности до чрезвычайных размеров и сделал все возможное, чтобы превратить эту комнату в неприступную крепость. Ставни, плотно закрывающие окна, были покрыты стальными листами и снабжены целой системой запоров и пружин. Кроме того, входная дверь запиралась цепями и стальными перекладинами. Наконец, отверстие каждого камина было закрыто на уровне, человеческого роста прочной решеткой. К несчастью, хозяин забыл обить железом пол и стены. Тогда бы он жил в закупоренном металлическом кубе. Но как бы то ни было, 8 апреля освободилось помещение как раз над квартирой старика, находившейся на четвертом этаже старого дома по улице Бурсольт. Какие-то люди перевезли сюда скудную мебель внеся вперед трехмесячную плату за квартиру. Они уходили и приходили в определенное время, как мастеровые или служащие, и рано возвращались в свое скромное жилище. Ночью, с дьявольской ловкостью и смелостью, они ухитрились проделать отверстие в полу, отделявшем их жилище от квартиры старого купца. Они работали без всякого шума и выполнили эту каторжную работу за восемь ночей. Очевидное было хорошо известно расположение комнат в квартире старика, так как отверстие пришлось как раз над маленькой кладовой. На восьмую ночь они спустились в нее. Должно быть, старик услыхал легкий шум, потому что встал и взял спичку, найденную потом в его руке. Тогда воры ворвались в квартиру, схватили его, задушили и бросили на ковер. Сами же кинулись к денежному сундуку. Зная наверняка, что лом им не поможет, они пробили металлическую стенку при помощи целого набора различных инструментов. А сделав одно отверстие, принялись за второе. Мало-помалу, менее чем за два часа, они проделали в двери круглое отверстие на уровне замка. Однако им не удалось сломать его. Тогда один из них запустил руку и вытащил пачку в 50 тысяч франков. Находившуюся сверху. Удовольствовались ли они такой добычей или услыхали какой-то подозрительный шум вблизи, неизвестно. Ясно одно. Они не смогли или не успели проделать отверстие с другой стороны денежного сундука. Поднявшись в свою квартиру, они переменили одежду и покинули помещение в 3 часа утра. Служанка ничего не слыхала. В шесть часов она постучалась к хозяину, дверь комнаты которого была по обыкновению наглухо закрыта. В восемь часов она опять подошла к двери, испугалась, спустилась к привратнику и попросила его привести полицейского. Убийство было обнаружено, а вместе с тем и кража. Не знали, кого подозревать, только Тобби догадывался об истине. Он мог добыть от французских агентов некоторые разъяснения. Видел улики и сказал Ридону. «Это английская работа. Ваши французские бандиты не имеют таких совершенных инструментов». «Очень, возможно, Тоби», – с важностью отвечал журналист. «Впрочем, у меня нет национального самолюбия». Английский агент при помощи своего товарища начал розыски. Но они ни к чему не привели. Пришлось сделать заключение, что убийцы покинули Францию, увезя с собой и 50 тысяч франков. Предмет их преступных вожделений. Кроме того, агент заявил журналисту и его друзьям. «Я уверен, что вас сбили с толку деятели Красной Звезды. Думаю даже, что эти два злодея уехали, как и предупреждали, в Хлондайк. Ловить мутные воде миллионы». В их руках был основной капитал, необходимый для начала предприятия – 50 тысяч франков, добытых преступлением. Но тогда их было бы легко арестовать в Гаври или Ливерпуле на пути в Америку. Они слишком хитры, чтобы сесть на французский или английский пакетбот. Я думаю, они уже достигли границы – бельгийской или германской – и продолжают путь в Антверпен или Бремен. «Ах, если б я мог быть одновременно в двух-трех местах!» «Ну, поезжайте сами в Бремен, а своего товарища отправьте в Анферпен». «Я не смел просить вас об этом», — сказал агент, «глаза которого заблестели. Ведь мне приказано оберегать вас». «Благодарю, мой Тобби. Я теперь сам себя могу охранить и защитить. Не бойтесь ничего и посылайте каждый день известия». Когда оба агента уехали... Ридон вернулся в Версаль и подоспел как раз к освобождению Леона Фортена. Несчастный пленник, которого содержали до тех пор в большой строгости, очутился на свободе, ничего не понимая, как в день своего ареста. Его выпустили из заключения, как и арестовали, без всяких разъяснений. Он сначала не узнал своего верного друга Ридона, с его бородой, бледностью и остатками лихорадочного блеска в глазах. По дороге в Мизон-Лафит Ридон рассказал вкратце своему другу все, что произошло, скромно приписав себе только незначительную долю хлопот по его освобождению. Когда они пришли домой, Леон открыл дверь, влетел в комнату вихрем и, увидев мать, протянул к ней руки, говоря сквозь слезы, «Мама, бедная моя мама!» Старушка обняла его, едва сумев проронить слабым голосом, «Мальчик мой дорогой, наконец-то мы не жили разлученные с тобой, несчастный обвиненные в таком преступлении. О, эти судьи! Тебя, саму доброту, честность, тебя подозревать!» Он вырвался из объятий матери и кинулся на грудь к отцу, бледному, почти бездыханному, не произнесшему ни слова, а только плакавшему, как ребенок. Только после этого Леон и его друг заметили двух молодых людей, поднявшихся им навстречу. Это были прекрасная девушка в глубоком трауре, растроганная и не пытавшаяся сдержать слез, и ее брат. В то время как Поль Ридон пожимал руки стариков, знавших, какое участие он принимал в освобождении их сына, и не находивших нужных слов, чтобы отблагодарить, Леон с восхищением вскричал – «Мадмозель Грандье, вы здесь! О, да! Благословит вас Бог за это!» «Милостивый государь», — сказала та с достоинством, — «роковая судьба соединила ваши страдания с нашими. У этих страданий один источник, и потому мы с братом жаждали первыми после ваших родителей засвидетельствовать вам свое уважение». Растроганный, забывший все пытки, заключения, Все оскорбления толпы Леон горячо пожал протянутые руки молодой девушки и ее брата. — А что у вас нового, мадам Фортен? — спросил Ридон. — Плохие новости. На нас все показывают пальцем, так что на улицу нельзя выйти. Потом бедный наш Леон потерял свою должность в Сорбоне. Вот письмо, извещающее об этом. — Ах, с горечью, — сказал Леон, — даже судебная ошибка не проходит даром. Теперь я без должности, имею массу врагов. Что делать, боже мой, что делать? Покинуть Отечество, посоветовал Ридон. Устроиться за границей и отплатить презрением за презрение. Но я беден, а мои родители тоже не имеют средств. Это очень легко устранить, возразил журналист. Ну-с, папа Фортен, сколько вам нужно в год, чтобы прожить прилично? Я не знаю права. Робко заявил тот. «Ну вот, у меня есть на берегу моря в моей дорогой Британии, я ведь бретонец, прелестный домик с садом. Вы поселитесь в нем и будете там выращивать овощи. Жизнь там дешевая, довольно ста франков в месяц». но дорогой Поль!» — прервал Леон. «Что ты хочешь от своего дорогого Поля? Я твой компаньон, не так ли? Мы учредим, если ты хочешь, общества Я внесу капитал». Ты свой ум и свои технические познания. Материальная жизнь твоих родителей обеспечена частью капитала. Я перестаю понимать. Изволь объясню. Тебе нужно 50 тысяч франков, чтобы сделать карьеру в Клондайке. Но не так, как Красной Звезде, конечно. Я тебе даю эту сумму, так как уверен, что заработаю на ней 50 миллионов. Значит, я сделаю выгодное дело». Впрочем, мы отправимся вместе в Клондайк, так как жизнь здесь не весела. Итак, решено, мы едем наживать капиталы. Чем раньше, тем лучше. И я думаю, что с помощью твоей выдумки миллионы быстро потекут в наши руки. Вероятно, там мы встретим и злодеев, которые под маркой красной звезды совершили столько преступлений, принесли столько горя. «Я очень бы не прочь оплатить им той же монетой и испробовать на них месть краснокожего!» Брат Марты поднялся при этих словах и, дрожа от гнева, произнес «Господа, они убили моего отца! Возьмите меня с собой, чтобы отомстить за него!» «Хорошо, мой дорогой друг!» — с горячностью отвечал журналист «Сколько вам лет?» 16 но, клянусь, я по храбрости не уступлю взрослому!» «В 1870 году многие юноши ваших лет были неустрашимыми солдатами. Вы идете с нами». «Благодарю. Вы не раскаетесь, что касается сестры, то она не покинет тебя, друг мой», прервала молодая девушка, вставая в свою очередь. «Как, мадмуазель!» — вскричал Леон. «Вы решитесь подвергнуть себя пыткам ледяного ада». лишением голоду, ужасному, мертвящему холоду. Наш покойный отец завещал отомстить убийцам, и я буду везде преследовать их. Я не боюсь ледяного ада, не боюсь, если нужно, Сахары. Я перенесу самые страшные страдания, даже самую смерть, без колебания, без сожаления, без жалоб. Все это было сказано спокойно, с холодной решимостью человека, не желающего раздумывать. Чувствовалось, что под нежной кожей девушки кипит горячая кровь, а в сердце ее отвага героя. Оба друга почтительно склонились не в силах устоять перед такой энергией. Тогда молодая девушка продолжала. «Будьте уверены, я не помешаю. Бедный отец как будто предчувствовал и воспитал меня по-американски. Я сильно приучена к трудностям, занималась всевозможными видами спорта. Я буду для вас спутником». берущим на себя часть работы и опасности. Наконец, у нас есть небольшие деньги, остатки прошлого величия около 10 тысяч франков. Это наш с братом Пай ваше предприятие. Таким образом, мы станем вашими компаньонами, не так ли?» мадмуазель почтительно отвечал журналист. «Для нас ваши пожелания – закон. Теперь последнее слово. Надо приготовиться к отплытию в Америку в течение недели». «Но мы готовы!» — в один голос отвечали брат и сестра. «Чудесно! А ты ли он?» «Мне надо три дня на сборы». «Решено! Я со своей стороны жду вашего известия, которое рассчитываю получить не раньше, как через два дня. От этого зависит время нашего отъезда. Я сообщу вам его тотчас по получении». Марта с братом вернулись на виллу «Кармен», которую они вскоре должны были покинуть навсегда. Леон Фортен заперся в своей маленькой лаборатории и с увлечением отдался работе. Старики Фортен, удрученные мыслью о близкой разлуке с сыном, но, осознавая ее неизбежность, готовились к отъезду в Британь. Так прошли двое суток. Ридон начал уже волноваться, как вдруг получил телеграмму. Он запер сундуки и в автобусе западной компании отправил их на станцию Святого Лазаря. Сам же, дав необходимые инструкции клюшнице, пешком отправился на вокзал западной дороги. По пути встретился ему товарищ и спросил «Вы уезжаете в Мизон-Лафит?» — отвечал он. К ночи Ридон прибыл туда. В ожидании его здесь собрались предупрежденные телеграммой Марта Гранье, ее брат и Леон Фортен с родителями. Каждый чувствовал, что решительная минута наступила. После обычных приветствий Ридон вынул из кармана телеграмму и прочел. «Бремен, четверг, 5 мая 1898 года. Два часа. Компаньоны красной звезды сегодня утром сели на пакет-бот император Вильгельм, отправляющийся в Нью-Йорк, потом в Канаду и Клондайк. Уезжают в полдень. Я поеду тоже и буду следить за ними до конца». «Адресовать письма силька ванкувер потом Доусон-Сити. Тобби номер два». «Поняли?» – спросил Ридон. «Нет, конечно. Сейчас объясню». И он подробно пересказал им свои приключения, начиная с того момента, когда он делал отпечатки ног убийц в саду на улице Святого Николая. Когда все было выяснено, сообщены все сведения относительно Красной Звезды, он прибавил. Сегодня четверг, вечер 6 мая. Завтра утренним поездом мы отправляемся в Гавр в 6 часов. В прилив снимаемся с якоря и вперед в Америку, куда зовет нас жажда мщения и богатства. Часть вторая. Гнездо самородков. Глава 1 Страна золота. Золотая лихорадка. Рудокопы передового отряда. О гильве. Бескорыстие, нищета и миллионы. На приступ. Вторжение. Зимние лишения. Два года тому назад географы даже не слышали о клондайке. этом скромном ручье притоки громадной реки ледяной страны Юкона, катящей свои воды по вечной мерзлоте Канады и Аляски. В настоящее время все знают и повторяют это название, по созвучию происходящее от индейского слова «трон-дюнг», означающего «много рыбы». Клондаек теперь полон золота. Золото до пресыщения. Золото в изобилии. Это Эльдорадо Страны Снегов, таинственное место, где должна находиться громадная золотая сокровищница, золотой мешок, мазь золота, как говорят рудокопы за Big Lump of Gold» американцев, открытие которой вызвало бы падение стоимости золота во всем мире. Но Клондайк – это еще золотой ад. Где дрожат от золотой лихорадки Где носятся в воздухе алчные желания Где мечется отчаяние Где гибнут во множестве люди Пораженные безумием Да, ледяной ад Где свирепствуют страшные морозы В 45, 50 и 55 градусов ниже нуля Где скалы трескаются с громовым шумом Где мясо рубят топором Сало и масло пилят пилой где ртуть доходит до плотности свинца, где жизнь кажется невозможной, и где во время бесконечной полярной ночи работают как бешеные люди, собравшиеся отовсюду на поиски золота. Уже два года близ места, где скрещивается 64-я северная параллель со 142-м западным меридианом от Парижа, люди всех племен, говорящие на всевозможных языках, охваченные одинаковой алчностью, бьют кирками мерзлую почву, заключающую золотые зерна. 17 июля 1897 года судно «Портланд», возвращаясь из Клондаика, доставило в Сан-Франциско 60 рудокопов. Истощенные, оборванные, утомленные дорогой, эти люди, казалось, подверглись всем болезням, какие только может вынести человеческий организм. Все они сгибались под тяжестью сундуков, мешков и всяких причудливо завязанных тюков, которых не хотели никому доверять. Они остановились у банка и здесь, перед воротами, раскрыли свои тюки. Там были слитки и золотой песок. По взвешиванию оказалось около двух тысяч килограммов. Миллион сто двадцать тысяч долларов. 6 миллионов франков. Они обменяли золото на деньги и разбогатевшие, или, по крайней мере, избавленные от нужды, собирались опять эксплуатировать участки, которые взяли в концессию. На вопрос, откуда они пришли, был дан ответ. И из Клондайка. Они рассказали о своих мучениях. О зиме, проведенной в палатке при 55-градусном морозе. Об ужасном труде. О смерти товарищей. Да-да, это так, но золото. Золото, оно там везде. И это была правда. Эти люди привели в лихорадочное состояние целый город. Новость распространилась быстро. достигла Канады, Соединенных Штатов, берегов Атлантического океана, Старой Европы, целого света. За несколько дней название Клондайка и его притоков сделалось популярным. Рудокопы окрестили их Хонкер, Бир, Эльдорадо, Бонанза. Это наиболее известные изобилиющие золотом места. Организованы были экспедиции, намечены склады, Чуть не будущие города, где устраивали запас всего необходимого. Одежды, орудий, провези. Потом суда, нагруженные людьми, скотом, собаками, инструментами, припасами, стали отплывать то из Ванкувера, то из Сан-Франциско. Торговцы, ковбои, пасторы, харисты, земледельцы, авантюристы, промышленники, моряки, ремесленники все превратились в рудокопов и присоединились к пионерам. Между ними находился Кормак, опытный золотоискатель. Охваченный лихорадочными поисками, он грезил о золоте под полярным кругом, скитаясь в течение 20 лет и не теряя мужества, несмотря на неудачи. Неутомимо копал он мерзлую почву, где кое-где попадались ему золотые зерна. В нескольких сотен милях от него на юге трудилась другая группа рудокопов, Это было около тысячи, и лагерь назывался форт Миль. Привлеченные индейскими легендами, они в действительности очень мало находили золота и жили весьма скудно. В августе Кормак, работая вместе со своим деверем, индейцем, намыл золото на три сотни франков. Удивленный, он набрал еще земли и опять намыл на 400 франков. В течение двух дней ему удалось добыть золото на сумму... 7 тысяч франков, а россыпь, казалось, нисколько не истощалась, и счастливый рудокоп собрал за неделю около 20 тысяч франков. Но вышла вся провизия. Он отправился тогда в лагерь Форте-Миль, купил сало, муки и картофеля, сообщил некоторым товарищам о своем богатстве и уехал обратно. Последние целая дюжина, не колеблясь, последовали за ним и прибыли на берег ручья, названного «Кормаком Эльдорадо». По обычаю рудокопов они разделили землю на участки в 76 метров каждый и лихорадочно принялись за работу. Первые результаты были головокружительны. Никогда еще рудокопы даже в сказочные времена Калифорнии или Австралии не видели подобного богатства. Двое из близких приятелей Кормака, старый Джон Казей и молодой Кларенс Берри, вступили в товарищество. У последнего была грациозная и миниатюрная жена, точно распустившийся цветок, роза севера среди снегов. Все трое при усердной помощи мадам Берри добыли за 20 дней 40 тысяч франков из выемки около 3 метров глубиной. Четверо других товарищей, Жой, Макнайт, Дуглас, Фир и Гартман, оказались еще более удачливыми. В течение трех недель они намыли золото на 120 тысяч франков. Наконец, охотник меховой компании Сан-Луи, работая один, намыл на 36 тысяч франков за 18 часов. Все эти люди, до тех пор намывавшие по 5-10 су, казалось, обезумели. Они не пили, не ели, не спали... Настолько их нервы были возбуждены лихорадочной работой. Как и у Кормака, однако у них вышла вся провизия, так что пришлось отправиться в Форт-Имиль. При виде мешков, наполненных золотыми зернами, более тысячи старудокопов отправились в Эльдорадо, захватив все, что могли. Двое молодых людей, Рид и Лерминье, сделали открытие. почти беспримерная в летописях рудокопов. Они за две недели извлекли из выемки в 80 метров 300 тысяч франков. Тогда, наконец, Жозеф Леду, владевший лесопильней на реке Сикстимиль, перенес ее на новое место, туда, где клондайк сливается с юконом. Через два года здесь вырос уже целый город с 30 тысячами жителей – Доусен-Сити. Однако неизбежным следствием наплыва народов в Клондаек явились раздоры между поселенцами. Соперничество убийства, к счастью, межовщик канадского правительства Вильям О'Гильви находился неподалеку, во главе группы топографов, посланных определить границу между Америкой и Канадой. Он согласился измерить все участки, установить границы владений и быть справедливым судьей между этими людьми, привыкшими пускать в ход револьверы. Он один сохранил среди всеобщей лихорадки свое хладнокровие и даже отказался от богатых даров, предложенных ему за труды, заявив, что государство платит ему жалования за исполнение обязанностей, а не за устройство собственного материального благополучия. Такой поступок снискал высокое уважение этому человеку, решение которого стали подсчитаться законом. Он один мог установить порядок между этими сумасшедшими. Между тем золотоискатели, рассеявшиеся было по обширным пустыням Аляски и влачившие там жалкое существование, все больше наводняли клондаек. Сколько ужасных тайн породила эта погоня за золотом. Руководствуясь компасом, в ужасную полярную ночь люди шли через снега, таща сани, питаясь замороженным мясом собак, Когда выходило сало, страдая от страшного голода, вынужденные спать на снегу, сколько погибло их за это время ужасной смертью, но за то, как награждены были те, кто победоносно вышел из грозного испытания. Зима прошла среди лишений и сверхчеловеческого труда. Большинство жило в снеговых хижинах или в палатках из шерстяной ткани. Впрочем, Неутолимая золотая лихорадка воспламеняла их кровь, сжигала тело, держала в огне весь организм до мозгов и делала нечувствительным к холоду. Весной уехала партия из 65 рудокопов, почувствовавших себя достаточно богатыми, чтобы позволить себе некоторый отдых. Это были пассажиры Портланда, прибытие которых в Сан-Франциско произвело известное уже читателю волнение. Месяц спустя Эксельсиор привез 6 миллионов долларов и вторую партию рудокопов из 60 человек. Среди них был калифорниец Берри и его неустрашимая подруга. Берри собрал за зиму на 80 тысяч франков золотого песка и зерен и приобрел участок, стоящий более 5 миллионов. Его товарищ Балти привез 600 тысяч. 50 тысяч франков. Жозеф Леду, основатель Долсен-Сити, 500 тысяч. Канадцы с именами похожими на французские Дефонтен, Мишо, Денонвилле, Бержерон, Жильберт прибыли владельцами примерно полумиллиона. Работа десяти месяцев. Многие другие тоже составили себе состояние. Тогда-то началась горячка. Со всех сторон стекались жаждующие золота, бравшие пароходы буквально приступом. Они отправлялись на поиски без провизии, не обращая внимания на ужасный климат, при котором с октября реки промерзают и затрудняется снабжение провиантом. Несчастные безумцы со всех сторон бросались на штурм страны льдов, терпя голод, холод, смерть и переступая через замороженные трупы, устилавшие заснеженную землю. Была зима, а они все шли. Отовсюду прибывали бесчисленные партии. Пароходы останавливались в Скайгуэй или в Дика. От последнего пункта до Беннета, где начинается нормальный санный путь, считается 50 километров. На половине пути возвышается скала высотой 1068 метров. покрытая снегом, на вершину которой взбираются по дорожке, протоптанные козами. Ни собаки, ни лошади, ни мулы не могут там карабкаться. Словом, никто, кроме человека. Каждый навьючен поклажей около четырех пудов весом. Согнув спины, с разбитыми поясницами и подбородками, чуть не касающимися колен, будущие миллионеры усердно взбираются по тропинкам. цепляясь пальцами рук и ног, пыхтя, ворча, проклиная и все-таки медленно продвигаясь вперед. Около тысячи их сбирается сразу, как муравьи движутся они черной лентой, отчетливо виднеющийся на белом снежном покрове.